«Строгие, как у пианистов». «Рене Анильон Капоте», — продолжал читать Нилин, — он был послом в СССР в начале 80-х. Работал 9 лет первым заместителем министра иностранных дел Кубы. Он сейчас генеральный секретарь Организации Солидарности Народа в Африке, Азии и Латинской Америке. Ему 63 года. «Может, оставим?» Какие конкретно годы он был послом в СССР? уточнил Максимов. В 81-83 годах, ответил Нилен, посмотрев в личное дело. Максимов и Данченко переглянулись. При Андропове, пожал плечами Максимов. Убираем, понял Нилен, доставая следующую Если хотите, посла при Горбачеве быстро достал одну папку Нилин. Ну вот у меня есть еще одна кандидатура. Хулио Камачо Агилар. Был послом в СССР с октября 86-го по февраль 90-го. Но он тоже член Политбюро. У него хорошие связи с армией. Он работал там начальником политуправления. Очень смелый, храбрый человек. Он имеет звание, как и Фидель, команданта революции. Интересно, кивнул Максимов. Такой человек может оказаться интересной находкой. Отложите его в сторону, решил Максимов. Я его лично знаю. Может, стоит попробовать? Есть и другой бывший посол в СССР. Он начинал при Андропове, а был отозван уже при Горбачеве. Нилин поискал среди бумаг и, наконец, нашел папку. «Вот, Лионель Сотоприэто, заместитель председателя Совета Министров, доктор философии и филологии, доктор исторических наук. Обратите внимание, он не член Политбюро, был отозван в 86-м. Оставить? Давайте его, хотя больших надежд возлагать не стоит» скептически произнес Данченко. Кто-то вообще был командантом революции, у этого тоже наверняка биография похожая. Да, кивнул Нилин, он сидел в тюрьме при Батисте, был несколько раз арестован. В этой стране трудно найти нужные нам кадры, вздохнул, сказал Данченко. Там все герои и революционеры. Но где нам взять лидера равного Фиделю? У него есть заместитель по экономике, к которому он очень верит, вспомнил Максимов. Но было неприятно это говорить. Он привык относиться к порученному делу достаточно добросовестно. Это Карлос Лахе. Если бы у нас было время, можно было бы через него провести ряд экономических реформ, способных дать сильного лидера. Хотя вы правы, такого лидера, как Фиделю Куба, больше никогда не будет. Вы знаете, неприятно улыбнулся Данченко. Я уже не первый раз замечаю, с какой симпатией вы относитесь к этому кубинскому лидеру. Не считая нужным скрывать, сухо ответил Максимов. Работа есть работа. Мне был поручен точный экономический анализ существующей ситуации на Кубе. Я его дал. Теперь мне поручено проанализировать возможности экономического развития после ухода Фиделя. Это моя работа, и я её выполняю. Что касается симпатий, то я их никогда не скрывал. Мне всегда нравился Фидель Кастро. Нравился как символ молодости революции, как символ какой-то романтической потаенчики, уже давно забытой нами. Для моего поколения он кумир из детства, он символ какой-то возвышенной веры и чистоты. Интересное у вас наблюдение, улыбнул Санилин. Даченко тяжело молчал, словно ждал следующих фраз Максимова. Я понимаю, глухо сказал Максимов, что всё поменялось. Отлично понимаю, как он раздражает американцев как он мешает нашему демократическому руководству. Но от этого я не могу относиться к нему хуже, чем это есть на самом деле. Для меня он всё равно тот самый команданты, именем которого мы называли наши комсомольские отряды.